Глава 6 Виноградные лозы со всех сторон оплетали мраморную беседку. За ними почти не было видно окружавших её лучников. Тяжело опустившись на скамью, Кит Деннисон уставился на и с п е щ р ё н н ы й тенями от листьев пол и произнёс с кривой улыбкой. По крайней мере, наш разговор останется в тайне. Английский язык ещё не изобрели. Помедлив, он снова заговорил по-английски с грубоватым акцентом. Иногда мне кажется, что в моей теперешней жизни самое тяжелое то, что я ни минуты не могу побыть один. Единственное, что в моих силах выгонять всех из комнаты, где я нахожусь. Но они все равно ни на шаг не отходят. Прячутся за дверью, под окнами, стерегут, подслушивают. Надеюсь, их преданные души поджарятся в аду. «Неприкосновенность личной жизни тоже еще не изобрели», напомнил э в е р а д «А у Шишек вроде тебя ее никогда и не было». д е н и с о н снова устал о посмотрел на него. «Я все хочу спросить, как там Синтия», — сказал он. н н для нее, конечно, прошло... Нет, пройдет не так много времени. Неделя, наверное. Ты случайно не захватил сигарет?» «В ролере оставил», — сказал э в е р а д Я решил, что мне и без того проблем достаточно. Не хватало еще объяснять кому-то, что это такое. И в голову не могло прийти, что ты будешь управлять тут всей этой кутерьмой. Мне тоже, — передернул плечами д е н и с о н Чертовски невероятная история. Парадоксы времени. Так что же случилось? д е н и с о н потер глаза и вздохнул. Меня просто затянуло в эту историю. «Знаешь, иногда все, что было раньше, кажется мне нереальным, как сон. Были ли когда-нибудь христианство, симфоническая музыка или б и л я правах? Не говоря уже о всех моих знакомых. Ты, мэнс, тоже из потустороннего мира, и я жду, что вот-вот проснусь. Ладно, дай мне собраться с мыслями. Ты в курсе, что тут происходит? Медяне и Перси находятся в достаточно близком родстве». и по происхождению, и по культуре, но в то время хозяевами положения были м е д и а н е Вдобавок они переняли у ассирийцев много таких привычек, которые были не очень-то по душе персам. Мы ведь обыкновенные скотоводы и вольные земледельцы. Конечно, несправедливо, что нам пришлось стать вассалами. д э н и с о н заморгал. Ну вот опять. Что значит мы? В общем, персы были недовольны. д в годами раньше царь Мидий Остяк приказал убить маленького царевича Кира. Но после пожалел об этом, потому что отец Кира был при смерти, а свара между претендентами на трон могла вылиться в гражданскую войну. Ну, а я в это время появился здесь, в горах. Чтобы найти хорошее укрытие для роллера, мне пришлось немножко пошарить в пространстве и времени. Я прыгал то туда, то сюда, смещался то на несколько дней, то на пару-другую миль. Поэтому-то патруль и не смог засечь роллер. но это лишь одна из причин. Итак, в конце концов я припарковался в пещере и отправился дальше пешком, тут же вляпался. Через этот район проходила медийская армия, утихомиривать недовольных персов. Какой-то разведчик видел, как я выходил из пещеры и осмотрел ее. Не успел я опомниться, как был схвачен, и офицер стал выпытывать у меня, что это за штуку я прячу в пещере. Солдаты приняли меня за мага и относились ко мне с некоторым благоговением, но они больше боялись не меня, а того, что их посчитают трусами. Разумеется, весть обо мне быстрее степного пожара распространилась и в армии, и по стране. Скоро все знали, что появился таинственный незнакомец, и при весьма необычных обстоятельствах. Армией командовал сам г о р п а к а такого хитрого и упрямого дьявола еще не видел мир. Он подумал, что я могу пригодиться. Приказал мне включить моего бронзового коня, но сесть на него не разрешил. Однако мне удалось выпихнуть роллер в а в т о н о м н о е п у т е ш е с т в и е по времени. Поэтому поисковая группа его так и не нашла. Он пробыл в этом веке только несколько часов, а потом, скорее всего, отправился прямиком к началу. — Хорошо сработано, — заметил э б е р а р д Я ведь выполнял инструкцию, запрещавшую анахронизмы такого уровня. Денис о с к р и в и л с я но надеялся, что патруль меня выручит. Зная, что у них ничего не выйдет, я бы вряд ли остался таким хорошим, готовым на самопожертвование патрульным. Я берег бы роллер как зеницу ока и плясал под дудку г о р п а г а пока не представится случай бежать.